Роберт Окерблум несколько не изменился. Впервые Валандер увидел его, когда тот сидел и рыдал у него в кабинете. Тогда внешность Роберта Окерблума показалась ему совершенно незапоминающейся, но горе его было искренним. Он, кажется, принадлежал какой-то независимой церковной общине, методистской, что ли. Они обменялись рукопожатием. Вот мы и снова встретились, сказал Окерблум. Оказывается, голос его он тоже запомнил. На какую-то секунду Валандеру сделалось не по себе. Он не знал, что говорить. Но Роберт Окерблум заговорил сам. «Я оплакиваю ее и сейчас, не меньше, чем тогда», — сказал он медленно. «Но, «Ну, понятно, девочкам еще труднее». Валандер помнил двух его дочерей. Тогда они были совсем маленькими и вряд ли что-то понимали. «Это, конечно, очень тяжело», — сказал он. И вдруг испугался, что сейчас все снова повторится. Окерблум ударится в слезы. Но на этот раз обошлось. «Попытался удержать контору на плаву», — объяснил Окерблум, — «но не смог. Меня пригласили работать в конкурирующую фирму. Я плюнул и принял предложение. И ни разу не пожалел. Не надо сидеть ночи напролет над бухгалтерией. Теперь я могу больше времени уделять девочкам». Вместе с Гертруд они осмотрели усадьбу. Окерблум что-то помечал в блокнотике, сделал несколько фотографий. Потом они сидели в кухне и пили кофе. Цена, названная Окерблумом, поначалу показалась Валандеру низкой, но он быстро сообразил, что это ровно втрое больше, чем когда-то заплатил отец. В половине одиннадцатого Роберт Окерблум попрощался и уехал. Валандер обдумывал, не дождаться ли ему, пока приедет сестра Гертруд. Но мачеха словно угадала его мысли. «Я ничего не имею против того, чтобы побыть одной», — сказала она. «Прекрасный денек. Лето под конец словно опомнилось. Я с удовольствием посижу в саду». Если хочешь, я останусь у меня выходной. Она покачала головой. Навести меня как-нибудь в рюнге. Но не раньше, чем через месяц. Мне надо прийти в себя. Валандер сел в машину и поехал в Истет. Сегодня надо еще записаться на прием к врачу, зарезервировать время в прачечной и прибраться. Поскольку спешить было некуда, он выбрал дорогу подлиннее. Он любил эти поездки, когда можно любую с пейзажем дать волю фантазии. Не успел он миновать... «Валлебергу». Зазвонил телефон. Это был Мартинсон. Валандер съехал на обочину. «Я тебя искал. Мне никто не сказал, что у тебя выходной. Кстати, ты знаешь, что у тебя автоответчик не работает?» Валандер знал, что автоответчик у него то и дело ломается. И сразу почувствовал. Что-то случилось. Все долгие годы работы в полиции это ощущение никогда не обманывало. Противный холодок под ложечкой. Он перевел дыхание. «Я звоню из кабинета Хансона». А в моем сидит мать Астрид Хильстрем. Чья мать? Астрид Хильстрем. Одна из этих пропавших девочек. Это ее мать. Валандр понял, о ком идет речь. Она очень взволнована. От дочери пришла открытка из Вены, если верить, почтовому штемпелю. Валандр удивился. Так это же хорошая новость. Значит, дочка нашлась. Она говорит, что это фальшивка, что открытку написал кто-то другой. И она упрекает нас, что мы ничего не предпринимаем. «А что мы должны предпринимать, если нет никаких признаков преступления? Если у нас куча доказательств, что они куда-то уехали по собственной воле?» Мартинсон ответил не сразу. «Не знаю, почему, — сказал он задумчиво, — но у меня ощущение, что в том, что она говорит что-то есть, может быть. Не знаю». Вандер насторожился. За эти годы он понял, что к догадкам Мартинсона надо относиться серьезно. Обычно он оказывался прав. «Хочешь, чтобы я приехал?» «Нет, я просто предлагаю собраться завтра. Ты, я и Светберг. И поговорить об этом деле. Во сколько?» «Восемь не рано? Я поговорю со Светбергом». Валандер нажал кнопку отбоя. реке по полю полстрактор. Он рассеянно следил за ним взглядом. Мать Астрид Хильстрюм приходила и к нему. Он попытался вспомнить всю историю. Вскоре после Иванова дня в полицию поступило заявление о пропаже нескольких молодых людей. Это было как раз тот день, когда он вышел на работу после своего дождливого отпуска. Делу дали ход. Хотя у него с самого начала было чувство, что здесь нет никакого состава преступления. Через три дня его догадка подтвердилась. Из Гамбурга пришла открытка. Он до сих пор помнил, что на ней был изображен городской вокзал. Текст он, оказывается, тоже не забыл. Мы путешествуем по Европе. Вернемся, скорее всего, в середине августа. Сегодня было 7 августа. То есть скоро они должны приехать. Значит, пришла еще одна открытка, на этот раз из Вены. От Астрид Хильстрюм. Первая открытка была подписана всеми троими. Родители подтвердили, что это их подписи. Сомневалась только мать, Астрид Хильстрём, Но ее быстро переубедили. Валандер посмотрел в зеркало и выехал на дорогу. Мартинсон часто бывает прав. Он поставил машину у подъезда на Мария Гаттон, занес в квартиру коробки и картины и сел к телефону. Автоответчик у врача вежливо попросил его перезвонить после 12 августа, когда хозяин вернется из отпуска. Валландер решил было подождать, но мысль, что он чуть не погиб сегодня утром, не давала ему покоя. Он позвонил другому врачу и договорился на завтра, на одиннадцать, спустился в прачечную и записался на следующий вечер. Начал уборку. Но не успев привести в порядок спальню, почувствовал, что очень устал. Кое-как в гостиную, он отнес коробки в комнату, где во время своих нечастых визитов останавливалась Линда. Он пошел в кухню и выпил подряд три стакана воды. Это тоже было необычно. В последнее время его все время мучает жажда, усталость, Жажда. Откуда это все? Было уже 12, и он проголодался. Даже не стоило открывать холодильник, он знал, что там пусто. Он надел куртку и вышел. Было довольно жарко. Он пошел в центр, остановившись несколько раз у витрин маклерских контор. Там были выставлены фотографии, предлагаемых к продаже домов. И он убедился, что предложенная Робертом Окерблюмом цена была вполне разумной. Больше 300 тысяч за дом в Леда не получишь. Он остановился у киоска и съел гамбургер, запив его двумя бутылками минеральной воды, после чего зашел в обувной магазин, где знал хозяина, и попросил разрешения воспользоваться туалетом. Выйдя на улицу, он остановился в растерянности. Надо бы, пользуясь выходным, пройтись по магазинам. Пусто было не только в холодильнике, но и в буфете. Но у него просто не было сил идти за машиной и ехать в супермаркет. Он пошел по Хамнгаттон. Пересек железнодорожные пути и направился в лодочную гавань.